Кто был повержен навзничь вверх лицом? Кто, съежившись, сидел на почве пыльной? А кто сновал без устали кругом? Повержены навзничь вверх лицом богохульники, съежившись сидят лихоимцы, снуют без устали садомиты. Разряд шагавших самый был обильный. Лежавших я всех меньше насчитал, Но воплих скорбных уст был самый сильный. А над пустыней медленно спадал Дождь пламени широкими платками, Как снег в безветрии на горных скал. Как Александр под знойными лучами, сквозь Индию ведя свои полки, настигнут был подучими огнями и приказал, чтобы его стрелки усерднее топтали землю, зная, что порознь легче гаснут языки. Так опускалась юго огневая, и прах пылал, как под огнивом труд, мучения казнимых удвояя. Как Александр, здесь Данте излагает одну из версий легенды об Александре Македонском. «И я смотрел, как вечный пляс ведут, худые руки, стряхивая с тела, то здесь, то там огнепалящий зуд. Я начал. Ты чья сила одолела?» Все, кроме бесов, коими закрыт. Нам доступ был у грозного предела. Кто это, рослый, хмуро так лежит, Презрев пожар, палящий отовсюду, Его и дождь, я вижу, не мягчит? У грозного предела, то есть у ворот Дита. Кто это, рослый, хмуро так лежит, Непримиримый богохульник, которого и огненный дождь не мягчит Капаней, один из семи царей, осаждавших Фивы, о гибели которого Стаций рассказывает в Фиваиде. Взойдя на вражескую стену, он бросил дерзкий вызов богам, охранителям Фив, и самому Зевсу, Юпитеру. Громовержец поразил его молнией. А тот, поняв, что я дивлюсь как чуду, его гордыне отвечал, крича, «Каким я жил, таким и в смерти буду! Пускай Зевес замучит ковача, из чьей руки он взял перун железный, чтоб в смертный день меня сразить с плеча, или пускай, работай бесполезной». Всех в монт кузни надорвет. Вопя, спасай, спасай, вулкан любезный! Как он над Флегрой возглашал с высот, И пусть меня громит грозой всечастной, Веселой мести он не обретет. Пускай Зевес замучит ковача своего сына Гефеста, вулкана, бога-кузнеца, который с помощью циклопов ковал ему стрелы в недрах Этны. В Монджибельской кузне Монджибелло — местное название Этны. Флегра — долина Фессалии, где гиганты, громоздя гору на гору, пытались приступом взять небо, но были сражены молниями Зевса. Тогда мой вождь воскликнул силой страстной, какой я в нем не слышал никогда. — О, Капаней, в гордыне неугасной, твоя наитягчайшая беда!